Глава тридцать шестая «Госпожа желает». «Ты кого-то себе нашла?» — вопрошает черная тень у кустов шиповника зловещим голосом. «Ты разбиваешь мне сердце, безжалостная ты женщина». Я вскрикиваю, роняю ключи, пакеты, и ко мне со смехом выходит Илья. «Ты чего?» «Ты что творишь?» — возмущенно охую я и кидаю взгляд на яблоки, которые рассыпались у ног. «Я тоже соскучился, Вита». Илья опускается передо мной на колени и собирает яблоки, поднимает глаза. Что ты так на меня смотришь? Вы сегодня прямо все сговорились, да? О чём речь? Закидывает яблоки в пакет и встаёт. Кто сговорился и с кем? Неважно. Испуг отступает, и я на улыбку Ильи отвечаю улыбкой. 2 месяца не появлялся, не отсвечивал, а сейчас взял и выскочил из тени. Весь такой модный, в коротком пальто с крупными пуговицами и объемном шарфе. «На чай пригласишь? А ты себя будешь прилично вести?» «Возможно», — тихо отвечает, и из его рта вырывается легкий пар. «Могу ли я себе позволить немного безумия и провокации в этот вечер? Или я все еще не имею права на небольшие увлечения?» «Артур сегодня разозлил меня тем, что устроил за мной слежку, и сейчас я раздумываю над приглашением на чай с оглядкой на него». «Подожди секунду». Отворачиваюсь от удивленного Ильи и закрываю глаза. «Я свободная женщина, и я должна прежде всего ориентироваться на свои желания. Хочу ли я напоить чаем настырного Илью?» «Ладно». Разворачиваюсь к нарушителю своего одинокого спокойствия. «И к чаю у меня только печенье». «Звучит соблазнительно». Обнажает зубы в улыбке и подхватывает пакеты. «А я ждал, что ты меня прогонишь». «Только я тебя предупреждаю». Прикладываю магнитный ключ к панели замка. Артур за мной следит, и вероятно, он будет в курсе, что я тебя пригласила на чай. Меня твой бывший не пугает. Да и подразнить его святое дело. Почему нет? Илья смеётся. У него, конечно, сейчас мутки с моим отцом, но даже если бы были со мной, то меня бы это не остановило. Чай и печенье, Вита. Чай и печенье. В лифте нас нагоняет неловкое молчание. «Ох, зря я решила быть смелой и дикой. Я уже подумываю о том, как сдать назад с чаем и печеньем, как Илья говорит. «А кто тебя подвез? У Артура Борисовича другие номера». «Это была мать Артура Борисовича. А за рулем какой-то мужик, и этот какой-то мужик тебе пакеты из багажника достал». Ревниво шепчет Илья. «Водитель». «Ясно». Илья перекатывает с пяток на носки и щурится. «А то я распереживался, что не успел». «В каком смысле?» А двух до 6 месяцев надо, чтобы пережить расставашки и быть готовым к приключениям. У меня был развод, а не расставашки. Прикладываю холодную ладонь к щеке и фамилию я свою девичью вернула только неделю назад. Поздравляю. Ох, это Илья и ликующе всматривается в мой профиль. За это я точно готов чашку чая выпить. И как оно быть свободной птицей из девичьей фамилии? Надо менять документы. Где твоя радость избавилась от мужа говнюка? Не избавилась, перевожу на улыбчивое лицо Ильи взгляд. И это льстит, скажу честно. Слишком честно. Ну, ты себе позволил быть честным 2 месяца назад, Илюша. Как теперь перефразируешь мои слова? Усмехаюсь и выхожу из лифта. Всё ещё злишься? Я долго думала над твоими словами, помахиваю ключами. И ты был не прав. Это было грубо заявить женщине, что её муж изменил, потому что она его разлюбила. Я такого не говорил. Я лишь перефразировала твои слова, оглядываясь с улыбкой, и сейчас скажу обидную вещь, но ты не обижайся. Ты вряд ли можешь судить о любви женщины. Во-первых, ты мужчина, а во-вторых, ты ещё сам никого не любил. Жестоко, Вита, в самое сердце. Но стерва, ты мне тоже нравишься, приваливается к Исику, внимательно наблюдая, как я проворачиваю ключ в замочной скважине. Но я ведь тогда тебя встрехну. Так твой сеанс психотерапии был призван меня встряхнуть, распахивая дверь, а не поддержать пьяного мужика из-за мужской солидарности. Знаешь, Леوش, я удивлена, что соседи не вызвали дурку у чокнутой бабы, что орала всю ночь. Но ты выжила. А могла выйти в окно. Могла, подходит вплотную, улыбается, но не вышла. Можно сказать, в ту ночь ты воскпрянула как феникс из пепла. Так и напрашивается жуткая грубость Илюша. Медленно и зло выдыхаю. Не держив в себе, пробегает пальцами по щеке, и от его прикосновения дрожь волной бежит от затылка до пят. Не стой на пороге, сдавленно шепчу. Чаем поить буду. Звучит как угроза. С обеспеченным смехом заходит в квартиру. Несколько секунд медлю, раздумывая над тем, что, вероятно, совершаю большую ошибку. Меня ничего теперь не держит от опрометчивой глупости, которая скrasiт мой поздний вечер. Закрываю с тихим щелчком дверь. Илья оглядывается. Надеюсь, я выйду сегодня живым из твоей обители, госпожа. Надоело. Я устала быть приличной женщиной, которую пускает лёгкое томление жизни из-за придуманных и искусственных правил порядочной леди. Такую меня никто не оценил. Госпожа желает, чтобы ты развеял её скуку. Скидываю пальто. оплачаешь то голову с плеч у меня аж мурашки голос Ильи понижается до глухой хрипотцы